Глава девятая Т-0 пространство, Браксис-4, биом Акари И Я рванул прочь из логова магмового босса, прямо на ходу активирую способность Выбрал самую прямую траекторию, проходящую через сложный участок местности, полный насыпи, холмов, столбов и скалистых выступов. Перепады высоты здесь могли достигать метров 10-15, но когда я замотивирован по полной, местность перестает играть роль. Из-за спины вылезли клешни. Сейчас я на полную использовал свою гибридную составляющую. Клешни, благодаря способности вытягиваться, цеплялись за столбы и выталкивали меня вперед. В одном месте, где нужно было перепрыгнуть ров шириной 8 метров, я легко толкнулся от земли, как кузнечик. Где-то я перепрыгивал сам, а где-то скользил вниз, ускоряя свое движение клешнями. Бывало, что использовал одни только клешни, петляя между столбами и вообще не касаясь поверхности. Конца парящего острова я не заметил, просто перемахнув через калистый выступ и падая сразу в реку с магмой. Паники не было, так как маршрут мы просчитали. Клишни удлинились, вонзаясь в горячую землю и перетягивая меня к стене. Здесь же я впился ногами и снова оказался в горизонтальном положении, зависнув над лавовой рекой. Клишни втянулись. Все-таки они и без того сильно разогрелись, а здесь температура и вовсе перевалила за 100 градусов. Я снова пробежал по стене пару сотен метров, прежде чем она сошла на нет, превратившись в каменный берег. Парковка спидкапов, закрытая модульными стенами, находилась чуть в стороне. Удар воротам, и они отпираются, а я едва успеваю вернуться от четырех струй ярко-красного огня, вырывающихся из переносных турелей. Пришлось даже чуть замедлиться и уничтожить их, а заодно разжиться десятком контейнеров для огнемета. Подумав, я взял один большой баллон с огненной жидкостью и прицепил его к спидкапу. Управление оказалось простым. Правда, сначала я чуть не врезался в стены здания. Ролик оказался чувствительным, скорости высокой, а импульс старта слишком резким. Первые несколько сотен метров меня бросало то в одну сторону, то в другую. Активировал способность ускорения. Мир замедлился. Но и так потребовалось пару минут, чтобы привыкнуть к управлению. Правы были шипы Коди. Тогда использовать спидкапы без опыта вождения нам было слишком рано. Полет на территории биома Акари прошел без проблем. А вот дальше лежала серая зона. Битву я заметил издалека. Роботы Праксиса-4 устроили на возвышенности укрепления и отстреливались. «Стоп! Нет! Это были люди!» Тяжело бронированные в экзоскелетах. Кто-то управлял пилотируемыми роботами. Они оборонялись от выходящих из воды тварей, напоминающих помесь многоножки, спрута и кита, размером с добрую половину этого укрепления. И надо сказать, сражались они достойно. Настолько, что я даже засмотрелся. Однако удивительным оказалось и то, что нападающие твари были седьмого тигра. Я почувствовал их даже с высоты птичьего полета. И тот факт, что люди справлялись, говорило лишь о том, что они были подготовлены к кауре тварей и к тому, что с ними придется сражаться насмерть. Быстрая справка позволила узнать, твари назывались акро-ситы. В воде они могли вытворять такое, что среагировать успеет не каждый. Зато на суше становились на две трети слабее, и их легко могли уничтожать. Почему они лезли вперед? Да потому что в центре укрепления стоял манок из их. Быстро обработав всю эту информацию, я полетел дальше. Сигнал бедствия. Помогите удержать укрепление в течение двух часов. Награда — 50 тысяч серебряных очков, оружие на выбор, припасы. Глядя на сообщение, я отчаянно пытался понять, что происходит. Но не понимал. О сигналах бедствия в правилах ничего не говорилось. Судя по всему, отвечать на сигнал я не обязан. Штрафы и прочее мне не грозили. Скорее всего, это задание было чем-то вроде контракта и выпадало на ограниченной территории. Судя по всему, сигнал также не конфликтовал со взятым контрактом. «Сожри, их, Хахерион! Но почему сигнал встретился мне именно сейчас, когда на хвосте шут? Да, за два часа или он меня, или я его убью» и это задание будет провалено в любом случае». Эх, вздохнув, я отправился дальше. Сейчас не время думать об упущенных возможностях. Когда я услышал о том, что поезд едет через всю карту, я представлял обычно поезд с охраной и щитами. Магнитная дорога, по которой он должен передвигаться, виднелась издалека. Но стоило только приблизиться, как я понял свою ошибку. Ошибку в том, что дорога магнитная, и что поезд далеко не тех габаритов. Три шпалы лежали на расстоянии 15 метров друг от друга, выполненные из странного светящегося даже на солнечном свете материала, они притягивали взгляд. В 20 метрах от крайних шпал проходил полупрозрачный забор, на столбах которого располагались небольшие ракетные турели. Или не ракетные. Чем ближе я приближался, тем чуть-чуть видел. Один столб ракетная турель, другое энергетическая, третий огнеметная. И так чередовались. И судя по кратерам от ракет, попадающихся тут-у-ту-там, тут, мощь такого забора далеко не маленькая. Мне пришлось проехать еще два десятки километров вдоль забора, чтобы увидеть поезд. Многотонная бронированная пятиэтажная махина мчалась на сверхзвуковой скорости по выстроенному маршруту. Многочисленные турели и щиты, окутывающие состав, грозный полусферы турели на крыше, большой радар, вращающийся по часовой стрелке. Многочисленные дула плазмометов разного диаметра. Про кучу замаскированных лазерных бойниц можно и вовсе не упоминать. Да, только такой поезд мог позволить проехаться по всему материку и остаться невредимым, или почти невредимым. Я видел, как из одного вагона гиганта с пометой броней валил густой дым. Где-то здесь был Келли. Иногда в поезд я поравнялся с ним и под ускорением прыгнул между вагонами. И вот тут прочувствовал всю прелесть того, что я механический. Приземлившись на сцепку, я не устоял, и меня с силой дернуло в сторону. От удара мой корпус впечатался в карбоновую обшивку вагона. Человек, даже одетый в суперкостюм, от такого удара испытал бы дикую боль. Что же до меня, то я просто оттолкнулся от стены и выпрямился. Крепления на ногах сменились автоматически, удерживая меня на одном месте. Сейчас мне не нужно использовать каркасное зрение, чтобы знать. В середине первого этажа седьмого вагона, у которого я, собственно, и находился, сидели механоиды. Кель был на третьем. Я посмотрел на броню вагона. Лезть внутрь? Так, я не знаю, какие механоиды меня поджидают. Ладно, попробую по-другому. К лишней выстрелили вверх и впились в стену, поднимая меня на нужную высоту. А там проще простого. Вырезал отверстие клинком и под способностью валился внутрь. «Надо отдать должное». Кельи сам окопался неплохо. Услышав звуки, он спрятался за одной из переборок, оставив на страже переносную турель. «Свои, Кель. Услышав мой голос, парень недоверчиво высунулся. «Даже спрашивать не буду, где тебе так потрепало», — заметил он. «Не спрашивай. Собирай свой турель. Времени жуть как мало» потому что вот-вот нагрянет шут. «Попробуем добраться до Йома?» «Не успеем. Мне нужно разблокировать модулятор синего хвоста». «На первом этаже есть станция связи, но там окопались мехи и держатся крепко, а на втором, если обойти ловушки, много крутого лута». Шутая почувствовал четко. Он появился где-то на границе чувств. Опасность, которая от него веяла, заставила забеспокоиться даже Эйна. И скорость перемещения этого монстра была едва ли не на уровне спидкапа. Не успеем, спрогнозировал я. Думать было особо некогда. Пройдя чуть дальше, я встал ровно в том месте, где был центр территории, которую охраняли механоиды внизу. Есть что-то оглушающее, или щиты? Или что-то, что может нейтрализовать всех мехов разум? Кель кивнул и вытащил из пространственного кольца маленькую бомбочку. Сон Справка подсказывала, что такая бомбочка на минуту замораживала нейрожидкость, не позволяя механоидам двигаться. «Интересная вещица», — я покрутил ее в ладони. «Набор Ариадны вообще интересный», — согласился Келли. Шут приближался с катастрофической скоростью. «Я даже не удивлюсь, если охрана периметра его проигнорирует. Поэтому надо спешить». Импульс каркасного зрения, расчет длины и ширины, и вот уже клинок пронзает пол третьего этажа, а затем второго. Одно легкое движение, и в образовавшееся отверстие летит бомбочка. Глухой взрыв, и я помогаю себе клинком, выбиваю пол сначала на третьем, а затем на втором. Мы оказываемся в купе. Если третий этаж больше походил на технический, а второй был завален контейнерами, то первый напоминал обычную столовую. Группу, что сидела в засаде, я сразу же узнала. Тем не менее, подскочил к лидеру, вытащил модулятор эвакуации и приставил его к корпусу. «Никому не двигаться, иначе отправлю на эвакуацию. Я не уверен, что все в Как только оглушение прошло, Таурус заговорил. «Спокойно, капитан. Мы не собираемся с тобой сражаться. Ты же не забыл, что мы все из одной фракции?» «Лучше не дергайтесь, иначе не поздоровится». Я отпустил его. Да, с этими могло выйти проще, нежели с отрядом Крайта. Но я был на стороже. Шут приближался с катастрофической скоростью. «Кель, где станция?» «Там!» Столб света указал место на стене в пяти метрах от меня. Время как будто замедлилось. и Я успел понять, что Шут использует сразу две способности. Первый удар когтями. Сотканные из лимфы гигантские когти ударили четко по сцепке, разделив нас с ведущей частью поезда. А сразу за этим он использовал рывок или нечто похожее. Он будто бы открыл портал в одном месте, пробежался по нему и открыл в другом прямо на путях. И все это меньше, чем за секунду. «Кель! Щиты!» Надо признаться, ребята из команды Тауруса действовали быстро. Щиты поставил я, Кель и еще один парень из группы восставших. Новый удар когтями вспорол обшивку вагона, Влетел вперед и разбился щиты, точнее разбил их все, кроме моего. А вот то, что произошло дальше, удивило. Он открыл дверь в вагон. Из проема на нас уставилась чешуйчатая морда с вытянутой пастью, полной тонких и острых зубов. Глаза твари были бледно-желтыми. Чем я поразился, так это татуировки, выгравированные под глазом. Она выглядела как и наши, только серебристый материал был нанесен прямо на кожу. Эмблема Браксиса-4 под глазом. Аура Шута действовала завораживающе. Я смотрел на него и улавливал некую красоту. Да, Шут мне определенно понравился. Холод затопил сознание, и я тут же увидел перед собой обычную тварь Роя. Действовал я быстро. Достал ураган и пустил очередь. Пули ударились о его броню и пронзили ее. Шут рыкнул и убрал голову, уйдя из поля зрения. И опять я почувствовал, как он использует способность. Каково же было мое удивление, когда шут уменьшился в размерах настолько, чтобы спокойно пролезть в проход. И полез. Я выпустил по нему еще одну очередь, но пули отскакивали от энергетического щита, покрывшего его тело как дополнительная броня. Ураган улетел в кольцо. «Кель! Кель!» Парень дернулся, скидывая очаровывающую способность чудовища. Впрочем, последнему было плевать. Он силен, крут и уверен в своей безопасности. Каждый шаг его лап неотвратим. Шут наслаждался чувством собственного превосходства и мастерски делал шоу. Камеры, расположенные прямо на нем, свидетельствовали об этом. Как и блокиратор псионной связи. Он не мог стать марионеткой. И, судя по всему, такое положение дел его более чем устраивало. Мысли вихрем пронеслись за те секунды, пока чудище шло в нашу сторону. Мозг лихорадочно соображал. Единственным решением, которое я принял, были гранаты. Самое отвратительное, что станция связи стояла как раз между мной и шутом, и разблокировать модулятор я ну никак не успевал. «Кэп, в паре километров отсюда есть база с вингерами!» Внезапно сообщил Келли. После этих слов в моей голове мгновенно созрел план. Я сомневался, что моей силы хватит, тем более тварь бронированные и опытные. Только вот чересчур самоуверенное. А это может сыграть мне на пользу. Я кинул в шута морозную гранату и бросился вперед. Как и предполагал, монстра отбил ее вальяжным ударом. Итак, я кидаю все гранаты, что у меня есть, и... Гравитационный удар. Шут падает, придавленный мистической силой. Гранаты вырезаются в его тело, покрывая толстые корки льда. Она не удержит его долго, но этого и не нужно. Мгновение, и я оказываюсь прямо перед тварью, уже флегматическим клинком отрезая ему конечности и разбивая блокиратор псионы связи. «Валим! Валим!» Истошно заорал я, проделывая дыру в стене и прыгая. Келли отправился за мной. Ребята Тауруса пришли в себя и тоже рванули следом. Я накинул ускорение, схватил Келли клешнями и помчался вперед на все скорости же поставил ориентир в виде столба света. «Он регенерирует!» — крикнул он, следя за Шутом. «Надо было разрезать его руки и ноги, тогда бы он дольше восстанавливался!» — поддакнул Таурус. Я промолчал. Сами ничего не могут, а еще мне предъявляют. Сместив фокус зрения на Шута, я увидел, как слетает с него морозная корка, как обратно к туловищу соединяются тканями руки и ноги как встаёт дыбом кожа на его спине, превращаясь в иглы. И как эти иглы направляются в нас? Резко подпрыгиваю вместе с Келем за мгновение до того, как шипы, очень похожие на те, которыми стрелял в меня гидроид, образовывают ровный круг в том месте, где я был только что. Одному из мехов Тауруса не повезло, его пронзило насквозь. Но в момент, когда шипы пробили корпус, его ядро Оруса исчезло. Так что парень удачно выжил. Но не похоже, что отряд заметил потерю бойца. Вырыгавшись, я схватил клещнями первых попавшихся двоих. Если бы схватил всех, это бы уменьшило мою скорость. Да и сами мехи были не сказать, что пушинки. К счастью, шут регенерировал не так быстро. А от его атак шипами и даже один раз когтями я успешно уклонялся. База с вингерами оказалась копией того завода, что мы зачищали с Дагом и Каслом. С одним лишь отличием — роботов не было. Зато по территории ползали отвратительные сгустки, похожие на черно-коричневую слизь и размером с автобус. Их я проигнорировал, передвигаясь сначала по стенам, а потом по резервуарам и крышам. Вингер забрался молниеносно, к лишнюю закидывая келья и остальных в соседние. Быстрое подключение к управлению и резкий вертикальный взлет за пределами человеческих возможностей. Четыре Вингера стартанули с небольшой разницей во времени. Последнему не повезло. Слизни окутали его корпус быстрее, чем он успел улететь. Транспорт смог подняться на небольшую высоту, а затем врезался в стену резервуара и упал. «Однако классно ты его порезал», — похвалил Кель по внутренней связи, работающей в локальной области. «Я уж думал, всё, вот и поохотились. Это была способность? Знаешь, как только он появился, я не смог ничего сделать». «Да, он вас очаровал», — подтвердил я. «Мои ребята!» – расстроенно вздохнул Таурус. Он умудрился выжить. «Радуйся, что сам выжил и продолжаешь участвовать в соревнованиях». Командир промолчал. Потеря отряда далась ему нелегко. «Куда теперь, капитан?» – поинтересовался Келли. «Выстраивай координаты на остров с губителями. Придется слегка попотеть».